Глава 31. Шпиль располагался среди садов, разгороженных заборами и калитками. Территория была чисто прибрана, так что было нетрудно рассмотреть ее во всех подробностях. Однако стеклянная дорога проходила так близко, что это влияло на освещение. Свет солнца искажался движением магии в янтарно-черном монолите. Повсюду рябили тени из иных измерений. Здесь ничто не росло. Единственным украшением участка были камни, каменные деревья, гравий вместо травы, гранитные обнаженные мужчины и женщины, стоявшие там и здесь. Движущиеся тени оживляли их, придавая им странные формы и будто бы заставляя двигаться, добавляя им необычные жесты и выражения. Само здание было высоким. Верхний этаж находился на высоте 50 футов. Его приближало к земле лишь зловеще нависавшая вверху под брюшье стеклянной дороги. Гэм, Натан, Приси и Джо притворились, будто спорят из-за обрывка старой кожи, в то время как на самом деле по очереди заглядывали на территорию, подталкивая друг друга на удобные места, пока пихались плечами и дурачились. — Плакал твой план с приставной лестницей, — заметил Гэм. Слишком высоко и слишком далеко от ограды. К тому же мы через нее все равно ни в жизнь не переберемся. Я не говорил, что собираюсь использовать приставную лестницу. А что тогда?» Натан повернулся к нему спиной, словно ему надоела их дружеская потасовка, и пошел в обход особняка. Присе и Джо сделали вид, будто увлечены разговором, а Гэм вытащил из кармана книгу и принялся внимательно в нее глядеть, словно изучал архитектуру или интересовался статуями. Территория представляла собой квадрат со стороной приблизительно в сотню шагов. Возле особняка не было примыкающих строений, и ничто не препятствовало доступу ни с одной из сторон. Но Натана не интересовало то, что происходит на уровне земли. Его взгляд был обращен вверх, на стеклянную дорогу. Завершив обход, он вернулся к Гему. Они принялись глядеть в книгу, изучая нарисованную в ней воображаемую диаграмму. Тыкали в нее пальцем, потом переворачивали страницы к предметному указателю в конце, а затем возвращались к тому месту, которое предположительно исследовали. «Ну что, ты сообразил, что мы будем делать?» «Вроде того». «Тебе нужно еще время?» «Нет». Гэм присвистнул, изображая досаду. Джо и Приси поняли, что это сигнал к отходу, но когда они повернулись, то увидели, что по улице в их сторону идет господин не старый, не молодой, но определенно зажиточного сорта. Его одежда была полностью белой, за исключением треугольника красной материи, высовывавшегося из нагрудного кармана, а на голове сидела соломенная шляпа. В руке он держал трость, но не опирался на нее, а напротив, размахивал взад и вперед так что ее кончик взлетал по дуге до уровня его головы, а потом возвращался назад, за спину, насколько позволяла длина его руки. «Привет!» — окликнул он их компанию. Они кивнули и притронулись к шапкам, но не ответили. Натан не был выжаком, однако Гэм дал понять, что доверяет ему в отношении тактических моментов, положив ладонь на поясницу и слегка подтолкнув его как бы побуждая разобраться с этим делом и поскорее. «Доброе утро», — сказал Натан. В стрессовой ситуации ум может работать очень быстро, и Натан лихорадочно перебирал возможности. Он мог бы вызвать зуд, но ситуация весьма вероятно не стоила той боли, которую бы это ему принесло. Можно было попробовать пырнуть незнакомца ножом, но тот выглядел вполне дружелюбным и безобидным. Можно было просто сбежать. Но побег бы был признанием вины, а они пока не сделали ничего плохого. Если же Натан продолжит разговор, господин моментально распознает, что ему здесь не место. — Доброе утро, — повторил господин. — Отличный денек, а? Натан кивнул. — Ого! Господин остановился перед ними, уперся тростью в мостовую и положил обе ладони на балдашник. Что у вас, выходной? — «Решили сходить в зоологический парк?» Идея была не хуже любой другой, и Натан как раз собирался ответить утвердительно. Но Присси опередила его. «Вот-вот, туда мы и идем. Только мы немного заблудились. Не знаете, как туда пройти?» Господин несколько озадаченно посмотрел на нее. Он снял шляпу, вытащил из стулья носовой платок и громко высморкался. «Разумеется», — ответил он, закончив. Это вон там, совсем рядом, в Плезансе. Он вернул на собой платок обратно в шляпу, водрузил шляпу на голову и, наконец, указал тростью в направлении двух башен в каких-нибудь пятидесяти ярдах по правую сторону от них. «Весьма вам признательны», — воскликнула Присси. Она потащила Джоми мимо стоящего Натана, и они с Гэмом присоединились, кивнув господину на прощание. Когда тот скрылся из виду, Пресси взволнованно запрыгала на месте. Нат, можно мы сходим посмотрим на зверюшек?» «Ну, пожалуйста. Они тут совсем рядом. Моя сестренка ходила туда с одним из своих клиентов. Пожалуйста!» «Это такое место! этот зоо, «Ну, в общем, то, что сказал этот господин. Там есть лошади с шеями в двадцать футов длиной и сине-зеленые птички, совсем крошечные, и еще такие, которые могут ругаться». А еще огромные коровы с такими длинными мордами, с человеческую руку. И на конце в самом деле рука. И он может этой рукой снять шапку у тебя с головы или съесть яблоко. Матен с сомнением повернулся к Гэму. Ей-богу, не вру. Джо, ведь вы тоже их видели, правда? Кого? Алифоньеров с такими мордами. Алифоньеров? Мы видели их на картинке, а вживую нет. «Ну так вот, они и вправду есть. Я знаю. Мне сестра говорила, так что можете не сомневаться. Та самая сестра, которая не терпится затащить тебя в свой бизнес?» — уточнил Гэм. «На которой уже пробы ставить негде? Заткнись, Гэм!» «Заткнись! Вот как!» Гэм взглянул на Приси и на Натана и сплюнул себе под ноги. «Сдается, мой авторитет в этой шайке несколько расшатался. Ладно». «В этом деле у нас главный Натан, так что ему и решать». «Вот-вот, Натан, ну, пожалуйста. Тебе понравится, обещаю. Нам все равно пока нечем заняться». Между двумя башнями располагался огромный стеклянный павильон, а позади него — обнесенный стенами сад, разделенный на квадраты, словно фермерские поля. Пыльно-коричневые и зеленые, ржаво-красные, оливковые, грязно-желтые. Одни были усыпаны деревьями и кустами, другие стояли голыми, их разделяли узкие мощенные улочки, по которым прохаживались разнообразные посетители, глядя внутрь через высокие ограждения, сделанные из проволоки. По каждому отделению бродило какое-нибудь животное, длинногривые собаки, какие-то огромные морщинистые животные с рогами. В самой середине располагался квадрат обитатели которого казались гигантами по сравнению с остальными. Именно на них указывала Присси. Ее палец с обкусанным ногтем ходил ходуном от взволнованного дыхания. «Вон они, алифаньеры. Видишь, Натан? Здоровенные, правда?» Уже на расстоянии было понятно, что они вдвое или втрое выше обычного человека, даже когда лежали на земле. Они были серыми словно сухая шиферная крыша посреди лета, и такими же пыльными, только все покрыты морщинами и гребнями, словно узоры на подушечке пальца. Их уши, напоминавшие большие куски брезента, свисали на плечи, словно старые тряпки. Из середины морд, как изогнутые копья или сабли из кости, торчали наружу зубы. Лежа вот так все вместе, они напоминали гряду холмов, или заброшенные земляные укрепления. А когда один из них поднимался на ноги, мощенные проулки вдруг содрогались. Схватив Натана за руку, Присси потянула его к себе. — Я тебе говорила. — Вон, погляди на того сбоку. Видишь, какая у него длинная морда? Видишь? Натан кивнул. — Если дать им яблоко, они возьмут его своим носом рукой, — продолжала Присси. — Или можно морковку? У тебя нет с собой? У Натана ничего такого не было. Но в ближайшем павильончике, на одном из прилавков, продавалось в точности то, что можно дать подобному монстру. Мешочки с арахисом, булочки в сахарной глазури, а также, как и надеялось Приссе, яблоки. Натан потратил несколько медных монеток, накупив всякой снеди и раздав ее членам шайки. Гэм взял у него глазированную булочку, но съел ее сам прислонившись к вольеру, где прыгали миниатюрные, покрытые мехом человечки с длинными загнутыми хвостами. «Не вижу, из-за чего тут поднимать такую шумиху», — заметил он. Однако все остальные поспешили к загону с алифаньерами. Присси поманила гигантских зверей к себе. Они, по-видимому, уже привыкли к тому, что их кормят прохожие, поскольку тут же подошли. Джо принялись кормить их орехами, Натан — булочками. А Присси клала яблоки себе на голову, и алифаньеры по очереди тянулись к ней сквозь ограду и брали их. Приси каждый раз взвизгивала от смеха, словно дитя, которое вопит просто так, и еще не зная, что бывают и другие причины это делать. Даже когда один зверь случайно ухватил ее за ухо и потянул, она не рассердилась. «Ох, Натан, как замечательно! Правда замечательно? Я бы весь день отсюда не уходила!» Натан хотел ответить, что ему тоже все нравится, но поднятый Си шум привлек внимание окружающих. Один из них, тощий, одетый в черное, человек с лошадиным лицом, подошел к другому, одетому в мундир и, по-видимому, отвечавшему за порядок среди животных, и начал что-то ему говорить, показывая в сторону шайки. Натан ждал до последнего момента, давая прессе возможность насладиться забавой но когда он все же попытался ее увезти, она принялась сопротивляться. Только когда Джо объяснили, в чем проблема, она, наконец, согласилась двинуться прочь из этого места. Хотя Присси шла медленно и неохотно, постоянно бросая взгляды через плечо, уже через час они снова оказались в трущобах. «Мы заберемся внутрь через крышу. А на крышу мы как попадем? Взлетим!» — Может, у него есть ручной единорог, — предположила Присси, — чтобы сесть на него и полететь по небу. — Единороги не летают, — заметили Джо, — особенно если мы все усядемся ему на спину. — Единороги не существует, начнем с этого. Гэм встал из-за стола, взял себе сигару из специальной коробки, прикурил ее от плиты и вернулся в кресло. Он глубоко затянулся и выдохнул дым к потолочному своду. Итак, если отложить в сторону мифических лошадей и все прочее, как мы, по-твоему, собираемся попасть на крышу?» «Спустимся со стеклянной дороги». Джона морщили нос. «Ты бредишь! Она же заговоренная. Сам господин наложил на нее чары. Туда могут подниматься только поставщики и люди господина. Мы там наверху и десяти ярдов не пройдем. Если у тебя нет специального разрешения...» Ты просто не удержишься на стекле. Попробуешь подняться и съедешь до самого низа. Гэм однако кивнул и даже улыбнулся. Он вынул сигару изо рта. Погодите, Каджо, погодите. Он умный этот парень. Ты умный? Что? Недоверчиво спросила Присси. Я тоже всегда думала, что он умный, но как по мне, это полная глупость. Ты уж прости, Нат. Нас довезет поставщик. Невозмутимо продолжал тот. «Мы доедем до шпиля, проедем еще немного, а потом незаметно спрыгнем с повозки и вернемся обратно. Если мы пойдем вниз, а не вверх, чары не сработают. Когда поставщик уедет, мы по очереди спустимся на крышу. К тому моменту, когда поставщик разгрузится и вернется обратно, мы давно все закончим и сделаем ноги». «А если поставщик откажется нас брать?» — спросили Джо. «Вон Гэма он не берет после того раза». «Возьмет, если я заплачу втрое и вперед», — отозвался Гэм. «Такого сквалыгу еще поискать». «А если он все-таки застанет нас на обратном пути, тогда что?» «Он с нас три шкуры спустит». «В любой работе всегда есть риск». Гэм подобрал свою куртку, тяжелую от многочисленных инструментов, запрятанных под подкладкой. И, к слову, у нас заканчиваются припасы. Никто не хочет прогуляться до пакгаузов. Добровольцев не нашлось. Но в этом не было ничего необычного. Гэм часто проворачивал мелкие дела в одиночку. Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Когда его шаги затихли в отдалении, Джо подошли к двери, приоткрыли ее, выглянули в щелку, кивнули. Вернулись, дергая лицом, разглаживая свои руки, поправляя пояс. «Мы о нем беспокоимся», — проговорили Джо. «Он странно себя ведет». Приси закивала так энергично, что под ней заскрипел стул. «Я тоже заметила. Что это такое было там, во дворце, а, Нат? И главное, почему он не признается? Раньше он всегда говорил мне, если накосячит». Натан покачал головой. Он не знал, в чем дело и у него не было желания гадать. «Все, что я знаю, там могло произойти все, что угодно. Абсолютно что угодно». Джо подошли к ним с приси, сели вплотную, словно заговорщики, и зашептали, косясь в сторону и прикрывая рот ладонью. «Мы думаем, это Пэтч. Он дает Гэму распоряжение. А что за распоряжение? Гэм не говорит. Мы его спрашивали. Он рот на замок». Джо провели рукавом по лицу, покусали губы. На него не похоже. Приси подошла к Джо, обняла рукой за плечи. Не волнуйтесь, Джо. Как бы там ни было, наш Гэм все тот же Гэм. Ничего с ним не станет. Джо кивнули, но без особой уверенности. Ладно, посмотрим.